А земле далекой. Вид остатков неизвестной роскоши открыл им новые нужды, и они поняли тогда, что можно сражаться и за что-нибудь другое, кроме владения колодцем в пустыне или запасбище открытые в сгибе двойного пригорка. Кочевое племя смотрело с восхищением на дочерей изгнанников таивные радости первоначального брака сблизили посредством симпатических связей тех, которые оплакивали погибшее Отечество, и тех, для которых безграничный горизонт и перемена мест были условиями благополучия. Годы пролетели над этим соединением, и мало-помалу слили разные народы в одну, тип которой, не изменяясь, хранился до Но из этого смешения возник нравственный феномен, задержавший развитие, которому недоставало еще единство, рождающего силы и веры, служащей основанием единства. Идолы Персии и фетиши Индии стали в пепелище арабов рядом с своими поэтическими легендами, своими таинствами, то приятными, то страшными. Эти новоприбывшие веры вскоре обольстили подвижное воображение гостеприимного народа. Каменные алтари, на которых в древности приносили Господу жертву первенцев земли и стад, были довольно просторны, чтобы на них могли поместиться изображения богов человеческих. И мало-помалу от этой порчи патриархальной веры подражатель аравитянин перешел к заблуждениям младенчествующих народов. Все, что поражало чувство его страхом или радостью, принимало божественную призму, и доставляла ему нового идола. Буря, огонь, ветер, звезды по очереди становились, смотря по их действию, гениями добра или зла, перед которыми аравитянин склонялся для молитв или заклинаний. Небо и земля наполнились невидимыми существами, то благоприятными, то пагубными. Невежество придало вид проведения всем таинствам природы, и слабость разума не могла спасти ума от потопления первоначальных истин. Покорение евреев римлянами отбросило в Аравию в начале христианской эры несколько обломков древних патриархальных пород, сохранивших истинную веру. И эта религия примешала с суеверию, внесенному выходцами Востока. И христианство с чудесами, живой верой и мученичеством – утвердившими его на незыблемом основании, не могло найти доступа в храм, посвященный аравитянинам, его божествам-приемышам. Нравы выходцев Верхней Азии, перенесенные к кочующим племенам, вели употребление городов среди пустынных кочевьев. Торговля и промышленность развелись, но скоро пробудилось соперничество. Кочующие племена возненавидели те, которые окружали себя стенами – и составили наступательный союз, который повлек за собой все бедствия войны. Так жили племена аравийские, когда Мухаммед, называемый обыкновенно Магометом, явился среди них. Этот необыкновенный человек родился в Мекке 10 ноября 571 года от Рождества Христова. Отца его называли Абдалой из рода Гахема а мать Аминой. А сиротев, в детстве он наследовал только пять верблюдов и эфиопскую невольницу. Один из его дядей, Абуталеп, был его опекуном и направлял его наклонности и образования к торговле, прибавляя к тому упражнения воинский, весьма полезные в те времена, когда аравийские племена поминутно ни с того, ни с другого затевали кровавые распри возненавидшим благосостоянием своим был он обязан богатой вдове Кадидже, своей родственнице, которая, производя обширную торговлю, сначала приняла его в ученики, а потом вышла за него замуж. Однако среди занятий торговли наблюдательный ум Мухаммеда глубоко изучал нравы своих соотечественников, понимал их ум, не имевший только случай выйти из-под спуда и в мыслях созидал им блестящие судьбы. Избавленный своим богатством от необходимости беспрерывного труда, он часто уединялся в пещере горы Гера, где приготовлял элементы великого дела, к которому чувствовал себя призванным.